В большом городе происходят важные и неожиданные события. Заворачиваешь за угол и попадаешь острием зонта в глаз старому знакомому из Куитни Фоллс. Гуляешь в парке, хочешь сорвать гвоздику, и вдруг на тебя нападают бандиты.